Всё ещё стоя у гроба, он глядит на меня, на Изабель, на ребёнка и опять на гроб. Лицо его вдруг приобретает мрачное и угрожающее выражение. Он произносит: "Вы надеетесь понимать, какие последствия это может иметь для вас лично?" Я вдумываюсь в его угрозу, определяя, насколько она серьёзна, и отвечаю: "И ещё бы. Ответственность на мне". Скрестив руки по тее, он с заученно угрожающим видом, который в сущности просто комичен, надвигается на меня и говорит, «Я мог бы задать вам вопрос, а как вы узнали, что этот человек ночью повесился?» Я жду, чтобы он подошел вплотную. Стою неподвижно и гляжу, пока мне в лицо не ударяет его горячее дыхание, пока он не останавливается, скрестя руки, зажав шляпу под мышкой. Тут я говорю, «Когда вы зададите мне этот вопрос официально...» Я с величайшим удовольствием вам отвечу. Он стоит против меня, не меняя позы. Мой ответ не явился для него неожиданностью и не смутил его. Он говорит: "Разумеется, полковник. Я спрашиваю вас официально". Я намерен дать ему исчерпывающий ответ и убеждён, что как бы он ни крутился, Перед железной твёрдостью в купе с терпением и спокойствием он спасует. Отвечаю. Мои люди вынули тело из петли. Поскольку я не мог допустить, чтобы оно оставалось в этом положении до тех пор, пока вы соболаговолите пожаловать. Я вызвал вас 2 часа назад. Всё это время потребовалось вам на то, чтобы пройти 2 квартала. Он не двигался. Я стою против него, опершись на трость, наклонившись вперёд, продолжаю. А во-вторых, он мой друг. Не успеваю я кончить, как он иронически усмехается, но не меняет позы, дыша мне в лицо густым и кислым перегаром, говорит: "Нет, ничего проще, а?" Улыбка его внезапно исчезает. Стало бы вы знали, что он собирался повеситься. Спокойно, терпеливо убеждённый, что он только хочет запутать дело, я говорю ему. Повторяю: первое, что я сделал, узнав, что он повесился, это обратился к вам 2 часа назад. Он отвечает, словно я задал ему вопрос, а не сделал заявление. Я обедал. Я говорю: "Да, знаю". Здаётся мне, вы успели ещё и вздремнуть. Он не находит, что сказать. Отступает назад. глядит на Изабель, сидящую возле ребёнка, глядит на индейцев и затем на меня. Выражение лица его изменилось. Похоже, он решился наконец на то, что давно уже занимает его мысли. Он поворачивается ко мне спиной, направляется к полицейскому и что-то ему говорит. Полицейский козыряет и выходит. Он возвращается ко мне и берёт меня под руку. Полковник, мне хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз. Его голос совершенно изменился. В нём напряжённость и смущение. И пока я иду в соседнюю комнату, чувствуя локтем не твёрдый нажим его руки, меня осяняет догадка. Я знаю, о чём он собирается со мной говорить. Соседняя комната в противоположной спальне, просторная и прохладна. Её заливает свет из внутреннего двора. Тут я вижу его беспокойный взгляд, улыбку. не соответствующему выражению глаз слышу его голос произносящий полковник Это дело мы могли бы уладить по-иному Не дав ему закончить я спрашиваю Сколько И он становится совсем другим человеком